Глава третья «Можете подойти к Его Величеству», — сказал Армандо. Он стоял у окна, треугольного, поскольку его комната располагалась в одной из мансард-особняка. Сам потребовал это помещение. «Могу я в него пальнуть?» — тихо спросил меня Джейси. «Ну, в неопасное для жизни место. В ступню, к примеру». «Его Величество слышал это!» — проговорил Армандо с мягким испанским акцентом, обратив к нам взгляд, в котором не было и тени юмора. «Стивен Лиц, ты выполнил свое обещание?» «Я должен вернуть свой трон». «Работаю над этим, Армандо», — сказал я, протягивая ему фотографию. «Мы получили еще одну». Армандо вздохнул, забирая у меня снимок. Этот аспект был худым, с черными волосами, зачесанными назад. Армандо благосклонно соглашается рассмотреть вашу просьбу. Он поднес снимок к лицу. Знаешь, Стив, сказала Айви, заглядывая в комнату, если ты собираешься создавать еще галлюцинации, тебе стоит подумать о том, чтобы сделать их менее раздражающими. Молчи, женщина, сказал Армандо, ты обдумала просьбу Его Величества? Я не собираюсь выходить за тебя замуж, Армандо. Ты станешь королевой. У меня нет трона. И, насколько я знаю, в Мексике есть президент, а не император. «Наркобароны угрожают моему народу», — сказал Армандо, разглядывая фотографию. «Мексиканцы голодают и вынуждены подчиняться капризам иностранных держав. Это позор». Фотография подлинная. Он вернул мне снимок. «И это все? — удивился я. — Проверять ее на компьютере не будешь? — Разве я не эксперт в фотографии? — ответил арманду Разве не ты ко мне пришел со своей жалобной мольбой? Я сказал свое слово. Она подлинная. Никакого обмана. Фотограф, однако, фигляр. Он ничего не смыслит в сути ремесла. Эти снимки оскорбляют меня своей беспардонной прозаичностью. Армандо повернулся к нам спиной и снова уставился в окно. «Можно я теперь в него пальну?» — с надеждой спросил Джейси. «Так и хочется разрешить», — сказал я, переворачивая снимок. Одри проверила почерк на оборотной стороне, но не сумела найти сходства с манерой кого-то из профессоров, психологов или других компаний, которые все еще желали меня изучать. Я пожал плечами и достал телефон. Номер был местный. Раздался всего один гудок, прежде чем кто-то ответил. «Алло ⁇ Алло? ⁇⁇ сказал я. ⁇ Могу я навестить вас, мистер Лиц. ⁇ Женский голос с легким южным акцентом. Кто вы? ⁇ Человек, который посылал вам головоломки. ⁇ Ну, это я уже понял. Можно мне прийти с визитом? ⁇ Я... Ну, наверное. Где вы? ⁇ За вашими воротами. ⁇ В трубке щекнуло. Мгновение спустя... Кто-то позвонил внизу. Я посмотрел на остальных. Джейси подбежал к окну, вытащил пистолет и выглянул на подъездную дорожку. Арманда нахмурился. Мы с Аеви вышли из комнаты Арманда и направились к лестнице. Ты вооружен? спросил Джейси, догоняя нас. Нормальные люди не ходят по собственному дому, нацепив оружие, Джейси. Ходят, если хотят жить. Ступай за пистолетом. Поколебавшись, Я вздохнул. «Впусти ее, Уилсон!» — крикнул я, но сам направился в свою комнату, самую большую в особняке, и взял пистолет из ящика при кроватной тумбочке. Нацепил кобуру, сунул его под мышку и снова надел пиджак. Было и впрямь приятно чувствовать себя вооруженным, но стрелок из меня никудышный. Когда я спускался по ступенькам к парадному входу, Уилсон уже открыл дверь. На пороге стояла темнокожая женщина лет 30 с короткими дредами, одетая в черное пальто и деловой костюм. Она сняла солнцезащитные очки и кивнула мне. Гостиная, Уилсон, сказал я, достигнув лестничной площадки. Он подвел ее туда, и я вошел следом, пропустив Джейси и Айви. Тобиас уже сидел в гостиной и читал книгу по истории. Лимонад? спросил Уилсон. Нет, спасибо, сказал я и закрыл дверь, оставив его снаружи. Женщина неторопливо прошлась по комнате, разглядывая обстановку. «Шикарное местечко», — сказала она. «Вы заплатили за все это деньгами людей, которые просят вас о помощи?» «Большая часть поступила от правительства. Ходят слухи, что вы на них не работаете. Раньше работал. Во всяком случае, много из этого куплено на гранты. От профессоров, которые хотели исследовать меня». Я начал взимать огромные суммы за эту привилегию, предполагая, что это их отпугнет. Но вышло иначе. Вечно все идет не по плану. Я поморщился. Присаживайтесь. — Постою. Она рассматривала моего Ван Гога. — Кстати, меня зовут Моника. — Моника, — повторил я, доставая оба снимка. — Должен сказать, мне кажется удивительным ваш расчет на то, что я поверю в эту нелепую историю. — Я вам еще ничего не рассказала. — Но собираетесь, — уточнил я, бросая фотографии на стол. — Это будет история о путешествии во времени и, очевидно, о фотографе, которая не умеет пользоваться вспышкой. — Вы гений, мистер Лиц, сказала она, не оборачиваясь. — По некоторым свидетельствам, прочитанным мною, вы самый умный человек на планете. Если бы на этих фотографиях был очевидный изъян или даже не совсем очевидный, вы бы их уже выкинули и точно не стали бы мне звонить. Они ошибаются. «Они?» «Люди, которые называют меня гением», — сказал я, садясь в кресло рядом с Тобиасом. «Я не гений. На самом деле у меня довольно заурядные способности». «В это трудно поверить». «Верьте во что хотите», — сказал я. «Но я не гений. Мои галлюцинации — другое дело». «Спасибо», — сказал Джейси. «Некоторые из моих галлюцинаций», — уточнил я. «Так вы признаете, что видите людей, которых нет?» — спросила Моника, поворачиваясь ко мне. «Да». «Но вы с ними разговариваете». «Не хотелось бы ранить их чувства. Кроме того, они бывают полезными». «Спасибо», — сказал Джейси. «Кое-кто из них бывает полезным», — уточнил я. «В любом случае вы здесь из-за них. Вам нужны их умы». Теперь расскажите мне свою историю, Моника, или перестаньте тратить мое время». Она улыбнулась и, наконец, подошла к креслу, села. «Это не то, о чем вы думаете. Не машина времени». «О, похоже, вы не удивлены». «Путешествие во времени в прошлое — очень-очень неправдоподобная вещь», — сказал я. «Даже если бы оно случилось, я бы ничего не узнал» потому что в результате путешествия возникло бы ответвление реальности, частью которого я не являюсь. Разве что это и есть ответвление реальности? В таком случае, не уступил я, путешествие во времени в прошлое по-прежнему не имело бы для меня никакого функционального значения, поскольку тот, кто отправился назад, создал бы еще одно ответвление, и я опять же не был бы его частью. Ну что ж, есть такая теория, сказала Моника, но она бессмысленная. Как я уже сказала, машины времени не существует, По крайней мере, в общепринятом смысле. — Значит, это подделки. Вы как-то быстро начинаете мне надоедать, Моника. Она положила на стол еще три фотографии. — Шекспир, — проговорил Тобис, когда я стал поднимать их одну за другой. — Колосс Радоский. А это... Ух ты! Интересно. — Элвис? — спросил я. — По-видимому... «За миг до смерти!» — сказал Тобис, указывая на изображение угасающей поп-иконы. Певец сидел в ванной, свесив голову. Джейси фыркнул. «Можно подумать, у него мало двойников!» «Эти снимки сделаны камерой», — проговорила Моника, подавшись вперед, «Которая фотографирует прошлое». Она сделала драматическую паузу. Джейси зевнул. «Проблема с каждым из этих снимков», — сказал я, бросая фотографии на стол в том, что они принципиально не проверяемы Это изображение вещей и людей, для которых не существует других визуальных подтверждений, чтобы доказать их, поэтому нельзя доказать подделку, воспользовавшись небольшими неточностями». «Я видела, как работает устройство», — ответила Моника. «Его испытали в строгих лабораторных условиях. Мы стояли в чистом, специально приготовленном помещении, брали карточки и рисовали, что хотели на оборотной стороне. Потом демонстрировали друг другу и сжигали их. Изобретатель устройства вошел и сделал фотографии. Снимки в точности отображали нас. Мы стояли, держа в руках карточки, и узоры на них были правильные. Замечательно, сказал я. Если бы у меня была хоть какая-то причина верить вам на слово, можете проверить устройство, предложила она, использовать его, чтобы решить любую историческую загадку по вашему желанию. «Мы могли бы», — сказала Айви, — «если бы его не украли». «Я мог бы это сделать», — повторил я, доверившись словам Айви. По части допросов у нее было хорошее чутье, и она время от времени подсказывала мне реплики. «Только вот устройство украдено, не так ли?» Моника откинулась на спинку кресла и нахмурилась. «Догадаться нетрудно, Стив», — сказала Айви. «Ее бы здесь не было, если бы все шло как надо» и она принесла бы камеру, чтобы похвастаться, если бы действительно хотела нам что-то доказать. Я могла бы поверить, что она где-то в лаборатории, слишком ценная, чтобы таскать ее с собой. Только в этом случае Моника пригласила бы нас в своё логово, вместо того, чтобы прийти самой. Помолчав, она прибавила. «Это женщина в отчаянии, несмотря на внешнее спокойствие. Видишь, как она постукивает пальцем по подлокотнику кресла? Кроме того, обрати внимание...» как она постаралась стоять на протяжении первой части разговора, нависая, как бы поддерживая свой авторитет. Она села только тогда, когда почувствовала себя неловко, а ты оставался весьма расслабленным. Тобиа кивнул «Никогда не делай стоя то, что можешь делать сидя. И не делай сидя то, что можешь делать лёжа. Китайская пословица, обычно приписываемая Конфуцию». Конечно, первичных текстов Конфуция не осталось, поэтому почти все, что мы ему приписываем, в той или иной степени является догадками. По иронии судьбы, единственное, чему он точно учил, так это золотое правило. Но его цитаты на соответствующую тему часто ошибочно приписывают Иисусу из Назарета, который сформулировал ту же концепцию по-другому. Я позволил ему говорить, и его спокойный голос волнами накатывал на меня. Смысл слов не имел значения. «Да», — наконец сказала Моника, — «устройство было украдено. Вот почему я здесь». «Итак, у нас проблема», — сказал я. «Единственный способ самому доказать подлинность этих снимков — получить устройство. И все же я не могу получить устройство, не выполнив работу, которая вам требуется. То есть я могу легко дойти до конца и обнаружить, что вы обвели меня вокруг пальца». Моника бросила на стол еще одну фотографию женщина в темных очках и плаще, стоящая на вокзале. Снимок был сделан сбоку, пока она рассматривала монитор наверху. «Сандра». «Ого!» — сказал Джейси. «Где вы это взяли?» — резко спросил я, вскакивая. «Я же вам сказала». «Мы больше не играем в игры». Я хлопнул ладонями по кофейному столику. «Где она? Что ты о ней знаешь?» Гостья отпрянула, и глаза расширились. Люди не знают, как вести себя с шизофрениками. Они читали истории, смотрели фильмы. Мы вызываем у них страх, хотя статистически не более склонны к совершению насильственных преступлений, чем заурядные люди. Кое-кто из завтра вписавших обо мне статьи, утверждает, что я не шизофреник. Половина из них убеждена, что я все выдумываю. Другая половина, что мое расстройство доселе неизвестно науке. Чем бы оно ни было, как бы ни работал мой мозг, только одному человеку удалось понять меня по-настоящему. И этим человеком была женщина с фотографией, которую Моника только что шлепнула на столик. Сандра. В каком-то смысле, она сама положила начало всему этому. «Получить снимок было нетрудно», — сказала Моника. «Когда вы еще давали интервью, то часто говорили о ней. Явно надеялись, что кто-то их прочтет и сообщит вам какие-нибудь сведения. Может, вы также надеялись, что она сама прочитает слова, которые вы хотели ей сказать, и вернется к вам. Я вынудил себя снова сесть. «Вы знали, что она пошла на вокзал», — продолжила Моника. «И в какое время? Вы не знали, на какой поезд она села. Мы фотографировали до тех пор, пока не обнаружили ее. «На вокзале, должно быть, была дюжина женщин со светлыми волосами и похожей внешностью», — сказал я. «Никто толком не знал, кто она такая». «Даже я». Моника достала пачку фотографий, штук двадцать. На каждой была женщина. Мы подумали, что та, кто носит солнцезащитные очки в помещении, кажется наиболее вероятной кандидатурой. Но я принесла фотографии каждой женщины подходящего возраста, которую мы сняли на вокзале в тот день, на всякий случай. Ави положила руку мне на плечо. «Спокойно, Стивен», — сказал Тобиас. «Сильная рука способна управлять кораблем даже в шторм Я вдохнул и выдохнул. «Могу я пристрелить ее? спросил Джесси. Айви закатила глаза. «Напомни мне, почему мы держим его при себе?» «Потому что я брутальный красавчик», — заявил Джесси. «Послушай», — продолжила Айви, обращаясь ко мне, — «Моника испортила собственную историю». Она утверждает, что пришла к тебе только потому, что камера была украдена. Но как она получила фотографии Сандры без камеры? Я кивнул, с трудом навел порядок в голове и обратился с обвинениями к Монике. Она лукаво улыбнулась. Мы подумывали привлечь вас к другому проекту, и решили, что это может пригодиться. «Проклятье», — сказала Айви, стоя прямо перед Моникой, сосредоточившись на ее радужках. Думаю, на этот раз она говорит правду. Я уставился на фотографию. Сандра, прошло уже почти 10 лет. До сих пор больно думать о том, как она ушла от меня, оставила меня после того, как показала, как обуздать способности моего разума. Я провел пальцами по снимку. Возьмемся за это дело, сказал Джейси. Мы должны во всем разобраться, тощий. Если есть хоть шанс, кивнул Тобис. Камеру, скорее всего, украл кто-то из своих, — предположила Айви. — Так оно обычно случается. — Кто-то из ваших сотрудников забрал камеру, верно? — спросил я. — Да, — призналась Моника. — Но мы понятия не имеем, куда этот человек отправился. Мы потратили десятки тысяч долларов за последние четыре дня, пытаясь выследить его. Я сразу предлагала вас, другие... Фракции в нашей компании были против привлечения кого-то, кого они считают нестабильным. «Я берусь за это дело», — сказал я. «Отлично. Поедем в нашу лабораторию? Нет. Отведите меня в дом похитителя».